Взрыв в Леонтьевском переулке 25 сентября 1919 года в помещении Московского комитета РКПБ в Леонтьевском переулке собрался московский партийный актив. Заседание открыл секретарь МК РКПБ Владимир Михайлович Загорский. Первым был заслушан доклад одного из руководителей московских большевиков в 1917 году, старейшего члена партии, заместителя народного комиссара просвещения, крупного советского ученого историка Михаила Николаевича Покровского о вражеской деятельности и ликвидации национального центра. Я был на заседании актива. Когда Покровский закончил доклад и актив перешел к очередным делам, мне пришлось уйти. Надо было возвращаться в Кремль. Сегодня же решить ряд срочных вопросов. Когда я вышел из здания МК, уже стемнело. Наступил вечер. Разыскав в темноте свою машину, уличные фонари не горели. Переулок освещался слабым светом, падавшим из окон ближнележащих домов. Стоявшую невдалеке. Я уселся на переднее сиденье. Шофер вылез и принялся ожесточенно крутить заводную рукоятку. Машина, открытая по карт, как назло не заводилась. Я собрался было выйти из машины и помочь шоферу, как вдруг блеснула ослепительная вспышка, и вечернюю тишину рванул огрушительный грохот. Из окон соседних домов с дребезгом посыпались стекла. Ничего еще не соображая, не поняв еще толком, что произошло, я рывком махнул через дверцу машины и кинулся к зданию МК, откуда вышел всего несколько минут назад, где остались мои товарищи, мои боевые друзья, актив Московской партийной организации большевиков. Ни в одном из окон Московского комитета РКПБ свет не горел. Да и были ли окна? Был ли дом? В сгустившемся внезапном мраке передо мной высилась страшная изуродованная стена, зиявшая пустыми глазницами выбитых окон. На голову, на плечи оседало густое облако кирпичной пыли. Трудно было дышать. Под ногами хрустело стекло. Из глубины дома неслись приглушенные стоны, крики о помощи, чьи-то рыдания. Я попытался проникнуть в здание тщетно. Вход засыпало, ничего в темноте нельзя было разобрать. Тогда я бросился к машине. Шофер, дрожа, сидел за рулем. Мотор работал. Когда он его завел, ума не приложу. Я велел ему учаться в моссовет, ведь рядом, позвонив ЧК, Дзержинскому, в Кремль, вызвать пожарных и скорее возвращаться назад а сам побежал в ближайший дом в надежде раздобыть хоть какую-нибудь лампу. Между тем, безлюдный до того переулок ожил. Со всех сторон раздавались голоса, неистово хлопали двери соседних домов. По тротуарам, по мостовой к месту катастрофы бежали десятки людей. Я торопился, мелить было нельзя. Кто знает, не скрываются ли в густевшей толпе преступники, совершившие злодеяния. Не готовят ли они новый удар, стремясь добить тех, кто чудом уцелел в полуразрушенном здании Московского комитета. Ворвавшись в первую попавшуюся квартиру, я крикнул. «Лампу! скорее давайте лампу!» Какая-то старушка, открывшая медведи, на мгновение застыла от ужаса, затем спохватилась, поспешно засеменела в одну из комнат и через минуту вернулась, неся керосиновую лампу. Я тут же ее зажег и выскочил на улицу. Расталкивая встречных, я подбежал к зданию МК. Вновь сунулся к дверному тамбуру, быстро прошел вдоль стены. Нет, цвета моей лампы было недостаточно, пробраться внутрь здания не было возможности. А оттуда все неслись неслись стоны и крики. И я ничем, ровно ничем не мог помочь. К счастью, в этот момент в конце переулка замаячили фары стремительно мчавшейся машины. Второй, третьей. Оглушительно ряфнул сигнал. Заскрежетали тормоза. Из первой машины выскочил председатель МЧК Манцев. За ним еще люди. Еще. Со стороны Тверской раздался топот множества бегущих людей. К месту катастрофы мчались бегом, прямо с заседания члены пленума Московского совета. Все в полном составе. Замелькали огни карманных фонариков. Как на штурм кидались к дому, карабкались друг к другу на плечи, лезли в окна члены Моссовета, чекисты, добровольцы. Большая группа рассыпалась по переулку в цепь, оттесняя любопытных, охватывая кольцом дом, квартал. Вдалеке пронзительно взвыли сирены. Все ближе, ближе, и вот уже несутся по переулку огромные пожарные машины. Десятки пожарников с ярко пылающими факелами в руках сходу устремляются в развалины. Закипела бешеная работа. Чекисты, пожарники разбирали обрушившиеся балки, стены, извлекая из-под обломков жертву ужасного преступления. Одних несут на руках, другим помогают идти, третьи, освободившись из-под развалин идут сами. Их много, очень много. Ведь на активе присутствовало свыше ста человек, лучшие из московских большевиков. Вот, тяжело опираясь о плечо рослого пожарника, при храмовой шагает Михаил Степанович Альминский. Под руки ведут раненого Мясникова. Бодрится и пытается вмешаться в общую работу. Легко раненый Емельян Ярославский. Живы, живы, товарищи, целы. А где же Загорский? Где Владимир Михайлович? Его нет. Нет среди живых, нет среди мертвых. Нашли Загорского только некоторое время спустя. А на следующий день выяснились подробности гибели секретаря Московского комитета партии большевиков Владимира Михайловича Загорского. Александр Федорович Мясников, председательствувший на собрании, только что предоставил слово очередному оратору, как в окне, выходившем в небольшой сад, с треском лопнуло стекло, и в гущу собравшись, грохнула, шипя и дымя, большая бомба. Все на мгновение оцепенели, затем шарахнулись к двери, давя и толкая друг друга. Моментально образовалась пробка. В этот момент прозвучал спокойный решительный голос Загорского. «Спокойно, товарищи, спокойно. Ничего особенного не случилось. Сейчас мы выясним, в чем дело». Загорский стремительно встал, вышел из-за стола президиума и уверенно твердыми шагами направился к дымящемуся чудовищу. При звуках его голоса суета и давка прекратились. Восстановился порядок. Многие успели выйти в дверь, другие отодвинулись подальше, а он шел в мертвой тишине, решительной и неустрашимой прямо на бомбу. Все это заняло считанные секунды. Загорского отделяло от бомбы пять шагов, три, два. Он протянул руку, стремясь вышвырнуть за окно шипящую смерть, уберечь товарищей от страшной гибели. И тут грохнул взрыв. Почти никто из находившихся в президиуме не пострадал, ведь стол президиума стоял в отдалении от места падения бомбы, а Загорский... Труп Загорского опознали лишь через несколько часов после взрыва. Он был изуродован больше, чем какой-либо другой. Владимир Михайлович Загорский был на редкость обаятельным, мужественным человеком, закаленным революционером, большевиком. Он был совсем молод, ему едва исполнилось 36 лет. Из них 18 он отдал партии вступив в ее ряды еще в 1901 году. За плечами у него были тюрьмы, ссылки, каторга, годы вынужденной эмиграции после одного из удачных побегов. Загорский приехал в Москву в 1918 году и вскоре был избран секретарем МК. Я его чаще всего встречал у Якова Михайловича, с которым Загорский был очень дружен еще с давних времен, с мальчишеских лет. Я и не заметил в горячке, когда приехал Феликс Эдмундович, Всего вернее одним из первых, когда я вместе с другими разгребал развалины. Мы извлекли из-под обломков девять трупов, еще трое вскоре умерли от ран. 12 человек было убито, погибло 12 большевиков. Загорский, Игнатова, Сафонов, Титов, Волкова. 55 человек было ранено, многие серьезно. Сразу по прибытии на место Феликс Эдмундович возглавил работы по спасению жертв катастрофы и одновременно начал расследование обстоятельств злодейского преступления. В сопровождении группы чекистов он тщательно обследовал садик, прилегавший к зданию МК со стороны Большого Чернышевского переулка, осмотрел все вокруг. Постепенно восстанавливалась вся картина. Преступники, как видно, хорошо знали обстановку. Они проникли в сад через небольшую калитку, которая обычно была заперта, предварительно взломав замок. Очутившись в саду, террористы метнули бомбу именно в то окно, против которого сидело больше всего народу, и поспешно скрылись. Бомбу они изготовили сами, начинив ее взрывчаткой страшной разрушительной силы. Все это выяснилось, но кто подготовил взрыв, кто совершил это чудовищное злодеяние, кто повинен в гибели наших товарищей, Ответа на эти вопросы пока не было. Правда, кое-какие факты говорили о многом. Не вызывало сомнений, что преступники неоднократно бывали в здании до взрыва, отлично знали дом, знали расположение комнат. Иначе чем объяснить, что бомба так точно была брошена? Бывший особняк графини Уваровой, где помещался в 1919 году Московский комитет большевиков, Ранее, в 1918 году, занимали ЦК и МК левых эсеров. Кто же, как не они, мог в совершенстве знать дом? Не среди ли левых эсеров следовало искать преступников? Так и поступило ЧК. Вскоре было установлено, что одним из организаторов взрыва в Леонтьевском переулке является бывший член ЦК левых эсеров, активный участник левоэсеровского мятежа Донат Черепанов. Шаг за шагом распутывали чекисты зловещий клубок. Оказалось, что взрыв был осуществлен преступной бандой так называемых анархистов-подполья, насчитывавшей около 30 человек, занимавшейся грабежами, политическим бандитизмом, распространением антисоветских листовок. Были в составе банды два меньшевика, а направлял ее борьбу против советской власти ССР Черепанов. Спустя некоторое время после взрыва вся банда была выявлена и ликвидирована. Жизнь между тем шла своим чередом, каждый день выдвигая все новые вопросы, ставя новые задачи. Гибель товарищей вызывала не растерянность, не уныние, а стремление работать еще плодотворнее, еще больше на благо общего дела, которому отдали свои жизни товарищи, друзья, еще крепче защищать завоевание пролетарской революции. Врагов революции, пытавшихся организовать в Москве заговоры и мятежи, неизменно настигала суровая кара. Со многими контралюционерами было покончено, но до полного разгрома белогвардейцев и интервентов было еще далеко, еще вовсю всю пламя гражданской войны. В эти дни осенью 1919 года рвался к Москве Деникин. Белые захватили Курск, взяли Орел, подступали к Туле. Московская партийная организация объявила мобилизацию коммунистов на фронт. Становились под коммунисты Питера, Иваново-Вознесенска, Твери, Саратова, Симбирска. Сотни и тысячи коммунистов вливались в Красную Армию, цементируя и сплачивая ее ряды, увлекая бойцов личным примером, закладывая основы грядущей победы. Вызвал меня как-то Николай Ильич подвойский и предложил, чтобы я выделил 100 человек курсантов на фронт. Я запротестовал. Не могу, говорю, мне тогда Кремль не с кем будет охранять. Под войске, однако, настаивал, и я решил обратиться к Владимиру Ильичу. Выслушав мою жалобу, Ильич глянул на меня и покачал головой. Эх вы, чудак человек, конечно, надо курсантов дать. Сейчас фронт главный. Если белые дойдут до Москвы, Кремль поздно будет защищать. Да и незачем. Нас с вами тогда рядом на телеграфных столбах повесят. Непременно. И лично минуту задумался, потом хитро улыбнулся, поманил меня пальцем и в полголоса, тоном заговорщика произнес. «А знаете, батенька, что я думаю? Ведь контролюционерам-то у нас внутри, в Москве, Питере, по всей стране все труднее становится. Народ против них стеной идет. Да и основные кадры заговорщиков мы повыбили. А где же новых, таких же матерок, взять? Негде. Не в ту сторону жизнь идет. Остались, конечно, враги, и немало» будут нам пакостить и дальше, но чем дальше, тем меньше их будет. Глядишь, скоро сможем отказаться от крайних мер, будем все решительнее выдворять законность. Думаю, что и Кремлю теперь не угрожает такая опасность, как прежде. А скоро, очень скоро, никакая опасность не будет угрожать Кремлю. Так-то». Владимир Ильич встал, вышел из-за стола, несколько раз прошелся по кабинету, остановился возле окна, потом повернулся ко мне. Был тут у меня вчера один товарищ, весьма ответственный. Трудно, говорить тяжело. Что-то дальше будет, удержимся ли? Смотришь на него, слушаешь, иди, удаешься. До чего же у человека нервы расшалились? Трудно, конечно, и впереди ни тяжелого, ни мало. Только разве в этом главное? Главное в том, что каждый день, каждый час миллионы рабочих крестьян на собственном опыте убеждаются в нашей правоте. И этот опыт лучший учитель большевизма. Буржуазия старается затемнить сознание трудящихся силой и обманом, но все ее труды разлетаются, как карточный домик перед растущим сознанием пролетариата и беднейшего крестьянства, и в этом вернейший залог нашей неминуемой победы. Я молча стоял и, как зачарованный, слушал Ленина. Прошло столько лет. За окном шумит жизнерадостная и веселая бодрая Москва. Бесконечным потоком идут по просторным улицам люди, не знающие нищеты и угнетения, хозяева собственной жизни, своего города, своей страны. Проносятся тысячи автомобилей, сделанных на наших советских заводах. Гудят под землей поезда метро, сделанные нашими руками. Высоко в небе реют чудесные воздушные корабли, равных которым нет в мире, плод вдохновенного труда наших советских конструкторов, инженеров, рабочих. А еще выше, в безбрежном эфире, бороздят космос наши, советские спутники Земли. Хорошо жить на свете. 1955-1960 годы. Москва.